44-е, январь 19 -е. Когда счастливый и богатый человек оказывает помощь несчастному и бедному, это одно. Но когда это делает отягченной судьбою нуждающийся человек, заслуга его велика. Если Архат посылает свои энергии на помощь, то это совсем не означает, что его собственные дела не в нужде. Только самоотверженность оказывает помощь, не думая о себе и своих страданиях. А такая степень самоотверженности уже подвиг. Отвержение от себя есть первые условия следования за учителем света. Трудно дается учение, если человек наполнен собою и своими личными переживаниями, вернее, оно совсем не дается. Так самоотверженность есть путь к свету кратчайший. Но люди предпочитают кривые, обходные дорожки, не приводящие к цели, хотя создающие мираж продвижения. Сколько таких самообманывающихся путников, бредущих совсем не туда, куда полагают они. Устремление хорошо к додвижему любовью, преданностью, самодвижению. Ведь устремиться можно и в пропасть». Много устремленных людей, но не так, как нужно, и не туда, куда нужно. Где они все? Куда увело их это искривленное устремление?